1937. Первое кольцо. Зайдя в отгороженный угол теплицы, где была устроена своего рода лаборатория, доктор Альберт Блейксли обнаружил, что накануне вечером забыл выключить радио. И не только. На столе среди исписанных бумаг и валявшихся, как попало, карточек, лежала книга, которую он перед отпуском обещал принести жене. «Пришли дожди», только что изданный роман Луиса Бронфилда. К счастью, когда Альберт вернулся домой, жена уже крепко спала и не узнала о его забывчивости. А сейчас, в 6 утра, она ещё спала. Поэтому всё можно было исправить. Вздохнув и пригладив усы, Блейксли внимательно посмотрел на стеклянную ёмкость, в которой выращивал посевы. Если эксперимент удастся, его имя станет известно каждому ботанику, не только в Соединённых Штатах, но и во всём мире. При мыслях об этом его охватило мучительное и сладкое чувство ожидания, к которому примешивались еще не ослабевшие волнения и напряжения вчерашнего дня. Блейксли стал действовать нарочито медленно, с наслаждением оттягивая момент, когда сможет убедиться в правильности своей гипотезы. Он выключил радио, оборвав диктора рассказывающего о нападении японцев на Китай. Потом, охваченный благоговейным трепетом, подошел к горшку, где рос тот самый сорт шафрана, который обладал нужными свойствами. Об этом Блейксли догадался первым в мире. Ну, может, не совсем первым. Согласно некоторым источникам, индейцы-амазонки использовали это растение, чтобы высушивать и мумифицировать головы убитых врагов. Но необходимую активную составляющую, содержащуюся в его рыльцах, на Западе так никто и не смог обнаружить. Даже безумцы, которые в XIX веке использовали этот вид шафрана для лечения подагры. Блейксли еще раз вздохнул и погладил заметное брюшко. Потом решительно зашагал к посевам клевера, который в девять утра накануне обработал раствором, содержащим порошок из семян ложного шафрана. Чувствуя, как колотится сердце, наклонился над стеклянной емкостью. Увиденное привело его, обычное сдержанного и спокойного, в такой восторг, что он не смог сдержать ликующий возглас. Глазам Блейксли предстало ужасающее и в то же время великолепное зрелище. Там, где вчера зеленело по три листочка, он насчитал 4, пять и даже шесть. Тонкие стебли стали длиннее, толще, загнулись змейкой или свернулись кольцами. Но больше всего впечатлял рисунок прожилок. Даже дыхание перехватывало. Невообразимый хаос ромбиков и треугольников. Плод больного воображения какого-то безумца. Пошатываясь, Блейксли подошёл к столу и рухнул в кресло. Все еще дрожа от возбуждения, он вытер пот солба и вдруг подумал, какое же тогда воздействие этот алкалоид окажет на человека. Страшно даже представить. В тот же день, 22 июля 1937 года, в шестичасовых поясах от лаборатории Блейксли, немецкий биолог Якоб Граф с волнением ждал приема у министра народного образования и пропаганды Йозефа Геббельса. Дождь хлестал в стекла большого окна, из которого был хорошо виден огромный красный флаг со свастикой. Со двора доносился гул маршировавших по мокрому асфальту военных и грохот тяжелого мотоцикла с коляской, лавирующего между лужами. Время от времени офицер хриплым голосом выкрикивал команда, окоченевшим от холода солдатам. Граф ждал с 10 утра. Он прекрасно знал, что военные действия в Испании активизировались, поэтому министр, скорее всего, очень занят. Не зря вокруг без конца сновали служащие с кипами карт, офицеры и зловещего вида люди в чёрных плащах. Наконец, украшенные орлом и свастикой высочённые двери распахнулись. К графу подошёл эсэсовский унтер-офицер. «Его превосходительство готов вас принять. Проходите». На нетвёрдых от волнения ногах граф последовал за офицером. Миновав холл, тот остановился и указал приглашённому на следующую дверь. Набравшись смелости, Якоб шагнул вперёд. Зайдя в небольшой и скупо меблированный кабинет, ученый отдал приветствие все еще дрожащей рукой. За длинным столом под огромным портретом фюрера сидел Геббельс. Прищурившись, он несколько секунд разглядывал графа. Потом растянул тонкие губы в улыбке и в ответ резко вскинул руку, как делал Гитлер. «Присаживайтесь, профессор, и простите, если заставил вас ждать». Дружелюбие Геббельса заставило страх немного отступить. Граф сел в кресло с высокой спинкой перед письменным столом. «Профессор, я вас пригласил», — начал Гибельс, беря книгу, которая лежала на краю стола, «потому что получил второе издание вашей». Он склонился над Томом и, медленно выговаривая каждый слог, произнес «Теория наследственности, наука о расах, борьба за наследственное здоровье». А мой скромный труд», — смущенно улыбнувшись, граф пожал плечами. «Национал-социалистам не пристала ложная скромность, профессор», — довольно сухо возразил Геббельс. «Это впечатляющая работа, очень глубокая». «Вы слишком добры», — пробормотал граф. «Мы не только оценили данный труд по достоинству, но и собираемся применить ваши идеи на практике. До настоящего времени мы позволяли евреям эмигрировать, но не придерживались никакой чёткой последовательной линии по отношению к психически больным, слепым, глухим». Эпилептикам, идиотам, заиком и всем остальным, загрязняющим нашу расу. Однако теперь партия намерена изменить свои действия, и вы указали нам верный путь. Борьба за генетическую чистоту расы подразумевает стерилизацию или устранение, в зависимости от конкретного случая. «Да, все эти нарушения передаются по наследству», — согласился граф. «Другого выхода нет». «Хорошо, такие умы нам нужны». «Сообщаю вам, что в течение месяца вы получите официальное назначение на должность в университете, де-факто уже занимаемую вами, и возглавите исследовательскую программу, на которую будет выделено неограниченное количество средств. Хайль Гитлер!» Это был карт-бланш на то, чтобы без помех заниматься делом всей своей жизни. Граф вскочил на ноги, поднял руку и крикнул «Хайль Гитлер!» Выходя из кабинета в сопровождении унтер-офицера, он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. И все же душу терзали сомнения. Трансформация Евгеники из теории в практику в рамках программы очищения расы казалась трудной задачей. Уж слишком мало было известно о механизмах дупликации и мутации в клетках человека. Граф по-прежнему не нашел вещество, которое при правильном использовании позволило бы контролировать механизмы мутации и помогло бы запустить процесс регенерации арийской расы. Но зато теперь у него есть много времени для размышлений.